Собаки лаяли где-то далеко, то справа, то слева, перекликались между собой, и полагаться на их голоса было нельзя, потому что лай мог долетать до пристани и с речных судов. «Хоть бы на стену наткнуться или на забор», — промотал карлик, протягивая руки в темноту и осторожно двигаясь вперед. «Тогда я знал бы, куда повернуть. Низги не видно черно, как преисподний».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 Корпус судна, и так близко, что этой гладкой скользкой поверхности можно коснуться пальцами. Теперь только крикнуть. Но он не успел издать ни звука, волна залила его с головой и, протащив под судном, понесла дальше уже труп. Она играла и забавлялась своей страшной ношей, то, швыряя ее с размаху, обосклизлые сваи, то...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 И вряд ли кто мог бы оценить такую насмешку лучше, чем этот человек. Будь в нем сейчас хоть капля жизни».